Глава 32 Дерзкое ограбление совершено в Петербурге 14 октября. На сей раз террористы напали на казначейскую карету средь белотня в самом центре города. Ставка была велика. Казначейство везли 600 тысяч рублей золотом, кредитными и ценными бумагами. Грабители тщательно готовились к этой операции, наблюдая из ближайшей пивной лавочки за проездом казначейских карет по каналу, поскольку это был их обычный маршрут. Не побоялись они и того, что карету сопровождал усиленный конвой конных жандармов. Когда она подъехала к углу Екатерининского канала и Фонарного переулка, К ней со всех сторон направились несколько прилично одетых молодых людей, кинули бомбы, а затем, не встретив сопротивления, тесным кольцом окружили карету. На смерть перепуганный конвой сразу же разбежался. Сила взрывов была настолько велика, что в ближайших домах разбилась посуда, а в часовом магазине остановилось несколько стенных часов. Грабители овладели мешками с деньгами и бросились в рассыпную, а один из них, схвативший самый большой мешок, успел передать его даме, которая тут же вскочила на поджидавшего ее извозчика и скрылась в неизвестном направлении. Только после этого охрана опомнилась и подняла стрельбу. Четверо террористов убиты, один застрелился, будучи окружен городовыми, еще несколько грабителей, в том числе раненых, были задержаны, пострадали несколько дворников, а также случайных прохожих. Как выяснилось, из 600 тысяч было украдено 366 тысяч. Ответственность за экспроприацию взяла на себя боевая организация эсеров-максималистов, назвавшая ее «конфискацией правительственных сумм на революционные цели». Известия. следующий день мы с Метелькой проспали и за утреннюю, и завтрак, и первые уроки. Оно-то понятно, что сами мы вернулись едва ли не перед рассветом, но почему наставники разрешили и батюшка Афанасий, и прочие-то нас не рискнули будить. Зато Еремей, решивший, что мы уже довольно выспались, скинул с кровати парой пинков. «Хватит разлеживаться», — сказал он, — «у нас на сегодня большие планы» завтрак и словом не обмолвился. А мы что? Поднялись и рыси умываться, поскольку к этому времени и я, и Метелька успели усвоить, что о педагогическом процессе у Еремея имеются собственные, весьма далекие от соображений гуманности представления. Впрочем, не скажу, что было в обиде. Проснувшийся Белосалка снова попытался сделать вид, что его тут нет, но я сумел зацепиться, и там... В опустевшей умывальне, растирая дрожащее от холода тело, воду здесь грели редко и слабо, сказал «Прекращай!» «Вслуг!» сказал. Благо уже вышел. «Я понимаю, что тебе тяжело, но надо как-то взять себя в руки, что ли, собраться там. Я не знаю, но это же не дело. Ты не можешь прятаться в вечность. Почему?» Савкина недоумение вялое, тягучее. «Я не хочу». «Чего ты не хочешь? Ничего не хочу, отстань!» И вывернулся скользкой рыбиной, чтобы уйти в глубины то ли подсознания, то ли души. «Твою же ж. И главное, я понимаю, что могу его оттуда выдернуть, выдавить. А толку? Допустим, заставлю занять тело, но я не способен заставить его жить. Никто не способен заставить человека жить». И, вернувшись, Савка просто ляжет на кровать и не встанет, чтобы там Еремея не делал. А Еремею весьма скоро надоест возиться. Или сочтет, что все, что и вправду помирает, Савка. И что тогда? Хрень одна. Ты долго? В умывальню заглянул Метелька. Там это... Еремей ждет. Сказал, чтоб на кухню ушли. Ага, ждал. Аж заждался. На кухне было душно, пылали раскаленные плиты, на которых в громадных чугунных сковородках, которых одному человеку не поднять, что-то скварчало и шипело и плевалось жиром. Пахло подгоревшим маслом с добой кислым тестом, то и развалилось в громаднейшем чане с сизою кучей. Тесто приподняло крышку и явно собиралась бежать, но Зорька, которая бы за ним следить, не видела. Она стояла, скрестивши руки на груди, всем видом своим показывая несогласие с Еремеем. Он же, навистом над Зорькой, склонился к самому ее уху и что-то наговаривал. «Не положено!» — повторила она, впрочем, не сказать, чтобы уверенно. «Это ж... это ж порядку нарушения!» «Еще какое!» Еремей сумел вытащить ручку Зорьки, а после приложился к ней поцелуем. Я успел зажать рот метельки, явно имевшему что сказать на сей счет. Но поймите, дети ведь не виноваты. Я понимаю. Зорька слегка зародилась и попыталась ручку забрать. Смотреть на это было странно и неловко. Им всю ночь пришлось работать. Голос Еремея звучал низко и вкратчиво. «Помогать в госпитале для бедных – это доброе дело, а вы...» «Добрая женщина, которая не оставит несчастных сирот голодными!» «Морду!» — шепчу метельки, — «сделай жалостливую!» И сам старательно глаза таращу, моргаю, часто-часто, давай, гляди, разревусь. «Бедненькие!» — Зорька говорит это так, без особой убежденности. «Вы же сама мать, вы понимаете!» А вот вздох ее судорожный скребет по нервам, и руку она высвобождает, чтобы шлепнуть Еремея по ладони. «Я приличная женщина!» — она поворачивается к нему задом. «Молоко есть и хлеб вчерашний будете?» Мы старательно киваем. «Может, потом Еремей и сообразит чего этакого, более съедобного. Он еще ни разу не оставил нас голодными. Но раз уже надобно, чтоб мы тут сидели и ели, то будем». Молоко успела подкиснуть, а хлеб высох так, что не угрызёшь. Зорька же старательно не обращала на нас внимания, слишком уж старательно, чтобы ей поверить. И Еремей наблюдал, прищурившись, вот не знаю, в чем тут дело, но явно не в Зорькиной многопудовой красоте, поразившей старого солдата в самую душу. Чую, как-то связано это со вчерашним нашим разговором. И сумеречником. Может им быть Зорька. А хрен его знает. Мало данных. Нет, слабо верится, что это дебелая, какая-то одновременно и жадная и жалостливая баба, опасная тварь, которой и синод стережется. С другой стороны, спасибо, тетушка Заряна. Стою и кланяюсь до земли. С меня-то не убудет, а Еремею глядишь, в чем и поможется. За доброту вашу! Мителька тут же подорвался и тоже поклонился. «Вы всегда-то о нас заботились, прям как матушка родная!» Она снова дёрнулась. «И жалели», — добавляю спешно. «Никто меня тут, кроме вас, и не жалел-то, не помогал!» Зорька шмыгнула носом и сдавленно произнесла. «Идите уже, аглоеды, подхалимы! Толку-то с вас одно умеете языками молоть, а что в сподмокчи так нет-то!» Еремей Щурица едва заметно кивает, и я спешу заверить. «С подмогнем! Вот что надо, все для вас сделаем, только скажите!» «А и скажу!» Зорька уперла руки в бока. «Вот сегодня надо картошки начистить, с вечера на завтра и капусту оборвать, какие листья дурные! Только же вы загуляете!» «Не загуляют!» – заверил Еремей. «Лично прослежу. К ужину возвернемся, а там пусть хоть до ночи сидят, а то и вправду надобно за на за доброй ласку отплатить!» А потом взял нас за шиворот и к двери толкнул. Вот что это было-то? И главное, до машины и слова не проронило, а в ней сказал. «Меня держитесь, ничего не бойтесь. Оно бы еще несколько дней, но мозырь прямо извелся весь. У него своя беда, но если вдруг, то и по нам ударит. Так что надо глянуть, куда». И сердце бахает на ту сторону. А Еремей трогает с места. «Пойдемте вместе». И я, выдыхает Метелька, пытаясь скрыть свой страх. «И ты? Куда ж без тебя? Ну я же ж... Как же ж...» «Поглядим, есть способы. Не так там страшно, как про это рассказывают». И Метелька успокаивается. Он уже верит Еремею едва ли не больше, чем себе. А меня вот не отпускает ощущение, что все это... «Странно». «Очень странно, и что в спину нам смотрели, да взгляд был внимательным, а многое изменилось». Вокруг старого дома появился высокий забор из неоструканных бревен, да и сам дом преобразился. Покосившуюся крышу частично разобрали, чтоб наскоро возвести новую. Свежие доски мешались с гнилыми, сквозь прорехи виднелись мятые комья-трепья и какого-то мха. смуглый парень с голым торсом выламывал из окна осколки стекла, который кидал в ведро, да и в целом двор был полон людей. И ты!» Еремей остановился, озираясь, а после сплюнул «развели суету». Стучали молотки, сбоку в спешном порядке возводили пристройку, и мужик по самой брови, заросшей бородой, орал на строителя нечто вовсе непонятное. «А, Еремей!» На крыльцо, которое уже успели подправить, вышел знакомый уже тип, при виде которого Еремей скривился. «Да и я, честно говоря, тоже». Ныне тип был не в халате, но в портах, почти съехавших с тощего зада и широком пиджаке на голое тело. Он потянулся, позволяя пиджаку сползти с плеч. «Тебе чего, убогий?» – поинтересовался Еремей. «Да вот, тебя жду. Опаздываешь?» – он прищурился. «Нехорошо. Где Мозырь? с по делам. И надолго?» Сургат широко и счастливо оскалился. «А не говорил, мол, как получится. Но вы не переживайте. Вы уж без меня тут сами как-нибудь справитесь». «Справитесь, а, Еремеюшка?» «Идем». «Это уже нам с метелькой сказано. И Еремей решительно шагнул, будто этого убогого вовсе не было». «Ай, мальчики!» – пропел тип, делая попытку зайти за спину Еремея. «Славные какие!» Движения Еремея я не увидел. Просто сургат вдруг запнулся и, скрючившись, покатился со ступенек, чтобы растянуться на земле. «Сгинь!» – бросил Еремей. «Еще раз сунешься, шею сверну!» Поднялся сургат далеко не сразу. Сплюнул и прищурился Так недобро, и как-то сразу стало понятно, что он хищник и опасный весьма, что все эти халаты с пиджаками да прочая придурь — это так, забавы ради и куражу. Тебе не говорили, Еремеюшка, что не стоит высказывать угрозы, исполнить которые ты не сможешь? Еремей молча пихнул нас в спины, и мы вошли в дом. Здесь все еще пахло гнилью и отчетливо той стороной. Но к этой воне примешивались ароматы свежего дерева, краски и церковного елея. Дымили выставленные на окошках свечи, и душный дым тянуло прямо в зеркало полыньи. И тот дрожало, шло сыпью мелких пузырей точно вода, которая от того и гляди закипит. И чуялось, что этот дым полыни очень не по нраву. «Да и очертания ее изменились. Края с одной стороны скукожились, потемнели, будто подсохли. А вот на потолке она переползла за проведенную мелом черту, стерев ее. Тьфу, начедили. Еремей чехнул и замахал рукой, перед носом разгоняя этот дым. «Ей не нравится. Я не мог отвести от полыни взгляда. Она волнуется и скоро закипит». Ещё граница поменялась. Там вот ссохлась, а туда поползла. Я пальцем обвел очертания. «Убрать!» Еремей шагнул к свечам и дунул на них. Рыженькие огоньки, накренившись, не погасли, а сам Еремей закашлялся. Метелька подскочил к свечам и принялся давить огонечки пальцами, ловко и быстро выказывая немалую сноровку. «Эй, чего?» Отвянь, лучше помоги!» – прогремел Еремей, оттирая рот ладонью. «Но как же ж? Это же ж...» «Кто идти собрался?» «Так там сургат!» – мужик махнул рукой, не находя слов. «У него, стало быть, спрашивай!» «В общем, так...» – Еремей огляделся. «Иди-ка, милдруг, к сургату и сам спрашивай. А будет кабинеца скажи, что мы, не его по тоскушке, чтоб туда-сюда бегать и капризы барские исполнять». «Или мы идем, вот как сказано, туда!» Еремей указал пальцем на полынью, которая, впитав остатки дыма, успокоилась почти. «Или мы идем обратно и свои дела делаем, а он пусть сам Мозрю объясняет, что так вышло!» Мужик попятился, придерживаясь за стеночку. «Я же...» «Полынья то и дело притягивала взгляд, и не только взгляд!» тянуло коснуться, проверить, так ли она гладко, эта водянистая поверхность, которая почти как зеркало, только вот отражения нет. А разве бывает, чтобы зеркало и без отражения? Чтобы... И теперь, когда дым от свечей растворился в черноте ее, я ощущал ответное дуновение. И запах лилий. Запах чертовых лилий, который тревожил воспоминания. Надо же а ведь думал, что все-то уже позади, отставлено и оставлено, пережито, упрятано в такие глубины, из которых и при желании не вытащить, но вот живое. Кладбище, вороны орут, кружатся, и меня того в малиновом пиджаке тянет запрокинуть голову, чтобы посмотреть на этих ворон, на что-нибудь помимо гроба, на гроб я смотреть не хочу. «Знаю и так, что, дорогой, и похороны по высшему разряду, своим самое лучшее, только накуяно оно мертвецам? Какая разница? Эта мысль бьется в башке, и страшно, что кто-то возьмет и догадается, о чем я думаю. Но рядом тихо поскуливает женщина. Жена. Лехина жена. Молодая, красивая. Какая-то там мисс, у нее длинные ноги и белые волосы, которые теперь лежат аккуратными локонами. Пальчики с черным траурным лаком вцепились в сумочку, а в глазах растерянность. И сами глаза огромные. Леха говорил, что жена у него дура, но красивая, и пусть завидуют. Завидовали, но в гробу Леха не из-за нее». «А хорошо-то сделали!» — шепчет кто-то. «Ишь, прям как живой!» «Повезло!» — отвечают тоже шепотом. «Вон снизу, говорят, пока лошматило, а сверху так и прилично, можно и в открытом хоронить». Матушка Лехина падает кулем, и мы растерянно переглядываемся. «Эти похороны из числа первых». Потом, после, будут другие и много, и я привыкну, насколько это возможно, а теперь вдруг ясно ощущаю собственную смертность и запах лирий. «Живые цветы — это красиво и современно», — так говорила тетка из агентства, и цветов навезла без обману грузовик белых-белых лилий, и белизна их лепестков перекликалась с неестественной уже березной Лехиного напудренного лица». А запах... Я долго от него не мог избавиться. Потому и сжёг треклятый пиджак, хотя отвалил за него прилично. «Савка!» Голос этот доносится сквозь воронье, карканье и речь, которую читает дядька Матвей. Речь хорошая, правильная, про братство, единство и то, что мы отомстим. Тогда это казалось важным. «Савка, ты чего? Савка, ты...» Я выныриваю из памяти, чтобы увидеть перед собой непреисполненную вдохновение рожу Матвея, а Метелькину испуганную физию, и выдыхаю. «Живой! Я живой! Тут и там тоже! Но почему мне теперь кажется, что Лехина лицо было слеплено из лепестков лилий? Это ж чухня полная! Бред! Нормально!» Говорю метельке, криво улыбаясь, видать, молоко порченное было. Ага, у меня тоже живот бурчит. Это простое объяснение разом успокаивает метельку, а еще он тянет меня за собой. Тут это Еремей ругаться пошел и еще сказал нам одежду сменить. Вот. Метелька показал узелок. Сменить? Пожалуй, правильно. Если приютскую из гвоздым, то по точно не погладят. Да и запах этот. «Ненавижу лилии. Цветы красивые, но все одно ненавижу. Поэтому позволяю отвести себя к стене и даже на лавку присаживаясь, смиряя дрожь в руках, а заодно и выпускают тень. Скребётся бедолажная, скулит. И на радостях тень скачет, кружится по избе, суётся сперва в один, потом в другой угол, лезет и к столу со свечами, но потом отступает, пятится и громко фыркает, показывая свое недовольство». Запах ладана ей явно не по вкусу. Тень останавливается напротив полыни и долго смотрит на нее. Мы вместе смотрим, и вместе видим уже не зеркало, а будто бы тоннель. Такой вот длинный-длинный, с размазанными стенами, точно он постоянно меняется. А может и вправду меняется? «Страшно, да?» — Метелька понимает взгляд по-своему. «Ага», — отвечаю ему. И мне, мне еще когда батя говорил, что от тени от небеды. Скажи, что я от охотников, бурчу, натягивая просторные штаны, сделанные из какой-то плотной жесткой ткани, штаны на постромках, которыми телька помогает перекрестить на спине, поясняя, а то сваливаться будут, замучаешься, поправляючи. Рубаха чуть помягче, а вот куртка из того же плотного полотна еще пахнет будто травами. Понять не могу, но запах не сказать, чтобы неприятный. Ботинки тоже раздобыли. И пусть чутка великоватые, но высокое голенище со штуровкой проблему отчасти решает. С ног точно не свалятся. Добрые. Метелька несколько раз притоптывает ногой. Такие, небось, рубля три потянут, а то и пять. Он с нежностью гладит твердую кожу, явно гадая, придется ли возвращать эту славную обувку, или, может, свезёт и Еремей разрешит оставить ее. Сам же он появляется и не один. Ну, готовы? Нет, говорю честно, и за себя, и за метельку, и за Савку, которая опять прячется, но словно и не до конца, словно ему интересно, что будет дальше. Вот только интереса этого мало, чтобы совсем очнуться». Ничего. Еремея мой ответ лишь веселит. На месте разберетесь. Давай, охотничек, веди. Вот зараза. Но первой к полыне подходит тень, и черная, то ли стекло, то ли вода выпячивается пузырем ее, проглатывая, и я чувствую, как дергает поводок, требуя моего присутствия там. И послушно шагаю, уже не способный противостоять зову. Раз и.